Но. «Сколько волику исполняется лет? Кажется, сорок восемь. Ты идешь без галстука. Галстук ни к чему. Он гостей любит встречать в джинсах, сандалиях, на босу ногу. Я не хочу выглядеть белой вороной. Между прочим, Ирена мне сказала, что у него будет этот целитель, о котором все говорят». «Целитель?» помнишь я тебе показывала его рекламное объявление на полстраницы вестники эмигранта ах этот с польской фамилией его фамилия варшавский Думаю, что он еврей а не поляк он кажется родственник волика дядя а мой дядя самых честных слушай ключик я хочу тебе рассказать что то очень интересное мне снился странный сон тебе пятно От вина на рубашке. Это непростое пятно, а даже очень драгоценное. Шато Латур. Тыся года. Две тысячи за бутылку. Нет, милый, боюсь, что это дешевое каберне. Пять долларов за бутылку. Тогда я выброшу рубашку в мусор, не спеши. Рубашка стоит намного дороже вина. Я и попробую отмыть или отскоблить, снимай на день другую. Так о чем ты так что хотел рассказать? Я уж не помню. А! -а, -а. Какой-то сон, сон, очень странный сон из времен Третьего Рейха. Немецкий Бомонт в старинном театре. Премьера какой-то оперы Вагнера. Появляется Гитлер с Евой Браун. Дамы визжат, потому что из лжи Гитлера прямо в портер прыгает крыса. Что было дальше, не помню. Действительно, странный сон. Ты это все не выдумал только что? Нет. Я просто кое-что вспомнил, когда ты сказала, что целитель дядя Волика. У меня неделю назад был клиент. Старик лет под восемьдесят, немецкий еврей. Почти вся его семья сумела выбраться из Германии до того, как нацисты начали решать еврейский вопрос. Я только дядя всеобщий любимец, отказался уезжать. Ко времени прихода Гитлера к власти дядя был дирижером в опере. Очень лояльным, полностью ассимилированным. И, как ему казалось, всеми уважаемым, но немцы все равно отправили его в Дахау. Старик, видимо, разволновался, когда рассказывал свою историю. Так и вижу перед глазами его руку на диванном валике. Она выбивала какой-то странный ритм, эта скрюченная рука, будто старик передавал в свое прошлое сигналы азбукой Морзе. Ты представляешь, где моя расческа? Ну, вот же у тебя перед глазами. А сегодня мне в последнюю минуту позвонил клиент и отменил визит. Я решил воспользоваться моментом и почитать, какие материалы из последних журналов. Но минут через пятнадцать страшно захотел спать, лег на диван и почти сразу уснул. Сон был удивительно отчетливым, но постепенно все детали улетучились. Да, загадочный старик. Жуль, ты попал в сеть его воспоминаний, ты это понимаешь? Я из одних сетей подаю в другие, я весь опутан с сетями, как старый сом, который из чистого любопытства вылез в своего укрытия, а его заорканили вместе с мелкой рыбешкой. И все, теперь прощай, свобода, бедный ты мой. Целитель покурим, предложил Волик, довольно тучный, разовощекий мужчина, в жилетке цвета хаки с газырями и многочисленными накладными карманами. Он протянул Елюану сигару. — Нонте-Кристо! — аппетитно произнес Юлиан, по собачьи обнюхивая сигару со всех сторон. — Куба? — Доминиканская республика, но очень удачная партия, — сказал Волик, орудуя гильотинкой. Они стояли на площадке просторного патио, с которого открывался вид на глубокий каньон, и вдали на его крутом склоне, словно светляки, вздрагивали и перемигивались своими окнами многочисленные домики. Пока дядя Сэм не помирится с отбившимся от стада Фиделем, придется курить подделки, — вздохнул Юлиан. — Ваш дядя Сэм, как свирепый алабай, хочет один удержать большую отару овец, но одному с таким хозяйством никак не справиться, обязательно какая-нибудь овца выбьется из стада. Слова эти произнес средних лет мужчина, который секунду назад появился на патио. Высокий, подтянутый он был. Гладко выбрит, его тщательно зачесанные назад волосы слегка курчавились на затылке, а удлиненные косые виски, резко заостренные к низу, придавали облику немного мефистов вид. — Одна овца погода не делает, усмехнулся Юлиан. А не будь дяди Сэма в роли сторожевого пса, вся отара разбрелась бы, куда глаза глядят, потому что на большую отару нужна сила. Не один, а три сторожевых пса. Вот вам рецепт. Россия, Америка, Китай тогда, возможно, и наступит мир во всем мире. Три умираты самые неустойчивые политические организации. Власть, в отличие от водки, на троих не делится, возразил Юлиан, выпуская в воздух облачко ароматного дыма. Мужчина приготовился произнести очередную тираду, но тут вмешался Волик. Дядя Лева. Я собирался вас познакомить. Это мой хороший товарищ, Юлик Давиденко, психотерапевт, большой док в своем деле. Я вам о нем рассказывал. Они с своей девушкой немного опоздали, и я не успел. Варшавский. Отрывисто произнес мужчина, протягивая руку, и тут же переспросил с девушкой. Мне показалось, что это ваша жена. Впрочем, я забыл. В Америке очень модно заводить галфрандов. Так, кажется? Это не вопрос моды. Женить бы, как научный труд, требует серьезного подхода. Я уже однажды обжегся и теперь предпочитаю не связывать себя узами. Отношения на уровне любовников, поверьте, часто бывают намного устойчивее. Да, так, конечно, легче, — согласился Варшавский. — Дядя Лёва, как насчет сигары? — спросил розовощекий племянник, добывая из газыря очередную торпеду. Никогда в жизни не выкурил ни одной сигареты, а тем более сигары. Резко бросил Варшавский. Мои легкие можно выставить в музее Министерства здравоохранения, как образцовый. Что касается ваших, не буду вам их подробно описывать, а то еще закашляетесь. Мы с Юликом вообще-то не курим, иногда сигарами балуемся. И то редко на псашок вместо последней. Оправдываясь, промямлил Волик. Варшавский так рукой махнул. На патию появилась Виола с своей подружкой Иреной. Ирена стрижная под мальчика, полноватая, но выглядевшая весьма сексуально, в своих белых леггинсах под прыгающей покоткой устремилась к мужскому обществу. В левой руке, фронтовато оттопырив пухлый мизинчик, нанесла перламутрово серебристый монштук с сигаретой. — Мальчики, дайте огонька. — Еще одна курилка, — поморщился Варшавский. Ленард кокетливо замурлакала Ирена, не будьте столь строги. Я слабая женщина, у меня есть недостатки, это один из них. Один из многих поправил Варшавский. Правда? Ирэна чуть растерялась и пожала плечами. Может быть, вы откроете мне секрет? Я... Это тема особого разговора, — перебил ее Варшавский. Но просто для примера могу вам сказать вот что. Он замолчал и долгим гипнотическим взглядом уставился на Ирену. вы волосы под мышками бреете? неожиданно спросил он Ирена густо покраснела ну конечно ответила она робко поднимая руку и показывая нежную как птичье молоко кожу Виолет, стоявший рядом прыснул в ладошку вам сказал варшавский опять сделал долгую паузу вам в особенности брить волосы нельзя ни в коем случае почему Тихо спросила Ирона. Как вы думаете, для чего Бог сделал физические тела людей именно такими? С густым волсяным покровом подмышками на лобке. Отвечаю, потому что рядом расположены органы внутренней секреции, проходят жизненно важные лимфатические узлы. Сбривая здесь волосы, вы оголяете защиту молочной железы, это рак. Последние слова он произнес на повышенных тонах, словно выговаривал нерадивые ученицы. — Я думаю, вы ошибаетесь, — Вступилась за подругу Виола. — Я кое-что читала об этом. Женщины во всем мире выбривают волосы, делают эпиляцию, и я не слышал, чтобы медики предпреждали об опасности. — Милая моя, — снисходительно сказал Варшавский, — вы еще молоды и легко попадаете под влияние варваров-врачей. Многие из которых, не все, конечно, связаны одним мафиозным узлом. Если б вы знали, скольких безнадежно больных людей я лечил и успешно вылечил, сотни и сотни, возможно, тысячи, ко мне обращались шишки из правительства. — Жены министров, я обладаю такой энергетикой, что могу творить чудеса, но если человек игнорирует, запускает, как вас зовут? — Виолет. Она смотрела на него с вызовом и даже чуть враждебно. «Ваше имя!» — он замолчал, пристально ее рассматривая. «Цвет вашего имени почти полностью совпадает с доминирующим цветом вашей ауры. Вам нравится ваше имя?» «Нет». «Я предпочитаю, чтобы близкие люди называли меня Виолой». «Ясно». «Отрывисто», — сказал Варшавский. «Так вот, Виолетта». — Ваша приятельница, — он сделал паузу, потом перевел взгляд на Ирену и добавил чуть мягче, обращаясь уже непосредственно к ней. — Вы не расстраивайтесь, я был резок, но я хочу помочь вам. Приходите ко мне на консультацию. И он, величественно развернувшись, вошел в дом. — Ну что, фиолетовая ты моя, минут через пятнадцать поедем? — спросил Юлиан, подсаживаясь на диван, где Виола в полголоса разговаривала с подругой. — Поведешь машину? — с робкой надеждой спросила она. — Поведу. В отличие от тебя я выпил полторы стопки бурбона и вовремя остановился, как я увидел, что твои щечки подозрительно порозовели. — Детки мои! — ословевший Волик плюхнулся на диван рядом с ними. — Сделайте милость, подбросьте дядю, он ведь где-то рядом с вами живет. Я его привез, но назад везти не могу, потому я его боюсь. Ясновидец! — Неужели больше некому его отвести? – спросил Виола шепотом, хотя грозного гостя поблизости не было. — Никому. Вы у нас одни из киношного царства. — Мы его можем отвезти прямо на универсал — пусть покажет им свои шаманские конштюки. громко произнес Юлиан. В эту минуту в комнату вошел Варшавский. Он вытирал руки бумажным полотенцем и направлялся к дивану, где сидела притихшая компания. — Поедем, Волик, — решительно сказал он. — Я не люблю поздно ложиться. — Дядя Лева, вас ребята отвезут. Я перебрал немного. Варшавский привел взгляд на Юлиана с Виолой, и Юлиан сидел как кролик. — Конечно, мы вас прихватим. Очаровательно, улыбнувшись Варшавскому, сказала Виола и, повернув голову, к Юлиану добавила. — Правда, милый? — Эволюция. — Что это за машина? — спросил Варшавский. — Он устроился на переднем сиденье рядом с Юлианом, рассматривая освещение на приборной доске, с таким видом, как будто перед ним играла своими бликами аура живого существа. Это БМВ, пятисотая модель. Давно она у вас? Шестой год. Это машина Виолетта, я обычно езжу на другой. Когда включаете кондиционер, появляется странный свистящий звук, верно? Да. А как вы? И аккумулятор у вас вот-вот умрет. хотя внешне вроде никаких признаков нет, но машина заводится с некоторым усилием, правильно? — Как заводится, вы, конечно, слышали, когда садились в машину, тут секретов нет, а вот про свист как вы догадались? — Я не догадался. Я знаю наверняка. Проверьте регулировку приводного ремня и поменяйте аккумулятор. Поймите, ваша машина — это не груза железа, пластмассы и проводов. Она тоже прошла эволюцию, как и вы. Первые фордовские модели были в своем роде неандертальцами. А чем отличались от нас первобытные люди? Неуклюжестью походки, плохим знанием окружающего мира, примитивизмом, ну и так далее. Зато современные автомобили так напичканы электроникой и новейшими технологиями, что они по своим функциям приближаются к управляемым роботам. К счастью, машины еще не научились мыслить. но какая-то примитивная индивидуальность на уровне осязательном у машин существует. Понимаете, что я хочу сказать? Если вы садитесь в машину в гневе на своего начальника или поссорившись с женой, эта негативная энергия не варится внутри вас, как бульон на медленном огне. Она липнет ко всему, что нас окружает. К Людям в первую очередь, но и бездушные предметы впитывают ее тоже. У меня дома хранят сколькие вещи, принадлежавшие моим покойным родителям. Среди них есть помазок, которым брился мой отец. Каждое утро в течение многих лет он намыливался этим помазком. Был он раздражен или спокоен, температурил и ощущал бодрость и радовался жизни. Помазок клонировал, выражаясь модным сегодня термином, энергетические импульсы той или иной окраски и сохранял их в своих молекулярных порах. Каждый раз, когда я беру его в руки, он рассказывает мне об отце больше нового летописца, и, поверьте, ярче. Многие ошибаются, полагая, что неорганические объекты мертвы, мертвых предметов нет. Понимаете? Вещи в определенном смысле потакают нашим привычкам. Особенно вещи, связанные с людьми. Вещи, которые служат людям. — Ну, это особая статья. Не хочу вас сильно отвлекать своими разговорами. Вы за рулем. — А я не за рулем, — сказала Виола. Варшавский рассмеялся. — Ладно, задавайте мне вопросы. Только учтите, кое о чем я принципиально не говорю. Я и с табу, я не могу их переступать. Виолетта немного подалась вперед своего заднего сиденья, поднимая ладошку, как примерная ученица. — У меня, может быть, несколько личного характера вопроса. «Фиолетовый цвет моей ауры — это хорошо или плохо?» «Нормально. Ваш фиолетовый частично переходил в красноватый оттенок, потому что цвет вашей ауры был осложнен несколькими факторами. Для вашего внутреннего состояния в тот момент это было нормально. Небольшой сумбур в мыслях, легкий адреналиновый толчок, связанный с попыткой защитить подругу от агрессора». Вообще, фиолетовый оттенок в ауре говорит о сложности духовного мира, об исканиях, которые могут привести человека либо к духовному балансу, либо, наоборот, оставить его в состоянии внутреннего разлада. На самом деле, видеть ауру человека может научиться каждый второй. А вот прочитать ее, понять, как аура отражает наши судьбы, это дано далеко не всем. — Вы один из этих не всех? — спросил Юлиан. — Да. Я обладаю даром ясновидения и при случае смогу вам продемонстрировать свое мастерство. А знаете, к нам пару лет назад одна гадалка приезжала, и она тоже меня разглядывала, но увидела мою ауру совсем в другом цвете. Ну, так я вам так скажу. От дефицита гадалок мир никогда не страдал. У меня на этот счет есть своя присказка. На десять шаманов девять шарлатанов. Ауру можно чувствовать, а можно видеть, но этого мало. Надо понимать, почему комок энергии может неожиданно поменять свою цветовую окраску или, напротив, сохранять ее очень долгое время. Аура — человека одукотворенного, получающего радость от того, что он отдает людям часть своего богатства, а не берет у них положительную энергию, пополняя запас своего нарциссизма — Больше стекотеет к белому цвету, понимаете? Натерь Божий была вся окружена этим солнечным, неразделенным на составляющие светом. Но подобное дано очень немногим. Аура неординарного человека — это как страница черновика, на которой про один текст прочитать Божий замысел, еще не раскрытый, еще созревающий в недрах души. «А почему в газетном объявлении вы называете Леонардом, хотя племянник зовет вас дядей Левой? Кто вы на самом деле?» Спросил Виола. «На самом деле я Лев Варшавский». Но когда мне принесли и Вёрстку объявления на утверждение, я прочитал и понял, что читатель может подумать, вот в Америку привезли льва из Варшавского зоопарка. Собственно, этот факт мне указали газетчики. Поэтому я поменял льва на Леонарда». Но оказалось, что в вашей Америке это имя часто произносят, пропуская букву «О». Американцы любят упрощать. — Не расстраивайтесь, подал голос Юлиан. Мое благородное имя тоже претерпело странные изменения. — По-английски от Джулиан, моя заботливая подруга меня, а французила, я стал Жульеном. И в редкие интимные минуты мое имя приобретает собачий оттенок «Жулька» или «Жуленок». — Ну что ты болтаешь, Юлиан? Не слушайте его, Леонард. Он эгоист и жуткий циник. А может, я буду называть вас Леоном? — Она и ваше имя французила. берегите, господин Варшавский. — А почему появился этот французский вариант? — спросил Варшавский и в первый раз повернул голову назад, с любопытством рассматривая сидящую в полумраке виолу. — Не знаю. — Я люблю... Французские фильмы, литературу. и вообще хотел бы жить в Париже. Может быть, я в прошлой жизни была француженкой? — Парле-ву Вы говорите по-французски. — Парле, — слишком громко сказано. Она болтает почти без акцента, — скороговорка произнес Юлиан. Так меня уверял один наш знакомый, портной из Бердичева. Сам-то он по-французски не бум-бум, но его прабабушкой была Эвилина Ганская. — Юлиан, ну что ты несешь сделанный досадой? — сказала Виолетта, пряча улыбку. — Комментали у мадам? — Как вы поживаете, мадам? — неожиданно спросил Варшавский. — Мадемуазель. — Так правильнее, а вы, оказывается, говорите по-французски. — Ну, это просто школьные воспоминания, — усмехнулся Варшавский. — А будете вы называть не Леон, Леонардо или Лев, мне все равно. Эти слова, по сути, синонимы одного имени. Юлиан включил поворот и начал менять ряд, чтобы уйти из Фриевея. Неожиданно справа, чуть не в притирку, к нему промчалась на большой скорости машина. Юлиан невольно сделал резкий флип-флап рулем, тоже весь покрылся потом. Варшавский заметил его состояние. — Не волнуйтесь, — сказал он. — Пока я нахожусь в этой машине, никакой аварии не случится, даже если машину развернет против движения. — Вы заколдованы? — спросил Юлиан. — Нет, я просто не выполнил до конца свою задачу здесь, на земле, поэтому я как бы застрахован. Он значительно поднял вверх указательный палец и добавил «там». — Надежная страховка, вполне главное не нарушать условия страхового полиса.